Глава 37. Столкновение. После того, как Финиас проснулся, его мысли были заняты двумя предметами — успехом в парламенте и предстоящей встречей с лордом Чилтерном. Он оставался дома все утро, понимая, что до визита последнего ничего делать не сможет. Финниас прочитал отчет о прениях от начала до конца, намеренно не ища своей собственной речи, пока не дойдет до нее по порядку. Затем написал отцу, начав письмо так, будто оно не имело никакого отношения к событиям предыдущего вечера. Однако скоро стало ясно, упомянуть об этом все-таки придется. «Отправляю вам Таймс», — писал он, — «чтобы вы могли убедиться, я принял участие в обсуждении. До сих пор я воздерживался от этого, отчасти из низменного страха, который в себе презираю, но отчасти из благоразумия, ибо человек моего возраста не должен быть слишком нетерпелив в желании снискать славу». Это чистая правда, и про страх, и про благоразумие. Что меня удивляет, так это то, что своей трусостью я не навлек на себя насмешек окружающих. Люди были ко мне так добры, что я вынужден заключить, они судили меня снисходительнее, нежели я сам». Когда он складывал газету, ему вновь попалась на глаза его речь, и он, разумеется, перечитал каждое слово. Ему показалось, что репортеры были к нему необыкновенно благосклонны. Депутат, выступавший после, говорил не меньше, однако удостоился лишь половины колонки, в то время как нашему герою досталось целых полторы, не говоря уже про десять строк крупным шрифтом. После такого его не пугал даже приход лорда Чилтерна. Без двадцати час, когда он начал размышлять о том, как лучше отвечать полубезумному лорду, если тот в своем гневе окончательно обезумеет, финису принесли записку. Он сразу понял, что она от леди Лоры и поспешил ее распечатать. Вот что говорилось в послании. «Любезный мистер Фин, у нас все только и говорят, что про вашу речь. Мой отец слушал ее на галерее и сказал, что должен поблагодарить меня, ибо я прислала вас в Лафтон. Его слова доставили мне большую радость. Мистер Кеннеди утверждает, что вы были красноречивы, но слишком кратки. В его устах это высшая похвала». Я виделась с Барингтоном. он горд от того, что может назвать вас своим крестником в политике. валит говорит, что это единственная речь, которую она когда-либо читала. Я тоже слушала вас и была в восхищении. Всегда верила в ваш успех. Ваша Л.К. Полагаю, мы увидимся, когда окончится заседание в Палате общин, но я пишу это, потому что тогда у меня едва ли будет возможность перемолвиться с вами словом. С шести до семи я буду на Портман-сквер, а не дома. Финниас, пожалуй, никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в момент, когда сложил прочитанную записку и убрал ее в нагрудный карман. Затем, отнимая руку от груди, он вспомнил, то, что должно произойти между ним и лордом Чилтерном, вероятно, приведет к полному разрыву следе Лорой и ее семьей. Больше того, ему, возможно, придется отказаться и от места в парламенте, которое досталось ему через благосклонность лорда Брэнфорда. Что ж, пусть будет так. Ясно одно — отвалит Эффингем, он не отступится, пока она сама не потребует этого прямо и недвусмысленно. Посмотрев на часы, он увидел, что время пришло. В тот же момент доложили о лорде Чилтерне. Финиас немедленно протянул руку ему навстречу. «Чилтерн, я очень рад вас видеть». Тот, однако, руки не принял. Не снимая шляпы, молодой аристократ прошел к столу и несколько мгновений стоял, нахмурившись и не говоря ни слова. Затем через стол перебросил Финниасу письмо. Тот, подняв его, сразу узнал послание, которое, желая быть честным, написал из гостиницы в Лафтене. «Это мое собственное письмо вам», — проговорил он. «Да, оно. Я, как ни странно, получил его в Мороне вместе с вашей запиской, утром в понедельник. Оно верно блуждало по свету, раз дошло только сейчас. Вы должны взять его назад». «Взять назад?» «Да, сэр, взять назад». Насколько я могу судить, не задавая вопросов, которые могли бы скомпрометировать меня или молодую леди, вы еще не сделали того, что угрожаете сделать в этом письме. Это было с вашей стороны благоразумно, а следовательно, вам не трудно будет и взять сказанное назад. Разумеется, я этого не сделаю, лорд Чилтерн. Вы помните, что я однажды рассказал вам о себе и мисс Эффингем? Этот вопрос он задал очень медленно, делая паузы между словами и пристально глядя в лицо сопернику, к которому постепенно подходил все ближе. Вид лорда Чилтерна ничего хорошего не сулил. Он побагровел сильнее обычного, на голове с расчетливой дерзостью по-прежнему красовалась шляпа, правая ладонь была сжата в кулак. В глазах читалась гневная решимость, того сорта, что бывает весьма неприятно встретить в противнике. Его кулаков Финес не боялся, но его пугал, так сказать, скандал. Драться с бывшим другом и нынешним врагом, сшибая столы и стулья в комнате миссис Банс, было бы крайне неприятно. Если лорд Чилтерн его ударит, он, разумеется, ответит тем же, но поднимать руку на брата леди Лоры, сына лорда Брентфорда и друга Вайолет Эффингем нашему герою не хотелось. Тем не менее, случись такая нужда, он был готов за себя постоять. «Думаю, я знаю, о чем вы», — сказал Финес. «Вы заявляли, что поссоритесь с любым, кто осмелится искать благосклонности мисс Эффингем. Вы об этом?» «Именно об этом. Я хорошо помню ваши слова. Но едва ли вы полагаете, что это имело бы для меня значение, если бы ничто больше не мешало мне просить руки мисс Эффингем. Ваша угроза пуста». «Это не было угрозой, сэр. И вам это известно не хуже моего». Я говорил с вами как с другом, которым считал вас тогда. Тем не менее, это правда. Каковы же ваши представления о верности, искренности и чести, если вы воспользовались моим отсутствием? Вы, которому я тысячу раз повторял, что люблю ее больше всего на свете. Вы — восходящая звезда, а я — паршивая овца в стаде. Вас выбрал мой отец, чтобы представлять наш семейный округ, а я изгнан из дома. «Вы на дружеской ноге с членами правительства, а у меня едва остались порядочные знакомые. Но я могу сказать о себе, что ни разу не сделал ничего недостойного джентльмена, в то время как ваши поступки недостойны даже последнего отребья». «Ничего недостойного я не сделал», — возразил Финес. «Я написал вам сразу, как только принял решение, хотя мне было нелегко открыть свою тайну». «Написали!» «Да, когда я был за много миль, когда до моего возвращения оставались недели и месяцы. Но я пришел сюда не для того, чтобы пререкаться, будто баба. Я получил ваше письмо только в понедельник и не знаю, что происходило все это время. Будет ли мисс Эффингем вашей женой?» Лорд Чилтерн теперь подошел совсем близко к Финниосу, и тот чувствовал, что сжатый кулак может соприкоснуться с его лицом в любую секунду. Мисс Эффингем, разумеется, не была помолвлена с нашим героем, но ему казалось, что если заявить об этом теперь, то выйдет, будто он испуган. «Я спрашиваю, в каких отношениях вы сейчас с мисс Эффингем?» — повторил Лорд Чилтерн. «Отвечайте, если вы не трус». «Я не трус. Стану я отвечать или нет?» «Это мне придется проверить. Тем не менее, я спрошу снова и жду от вас ответа». Финиас на мгновение задумался, что диктовали ему в этих обстоятельствах совокупно честность и храбрость, а с ними и долг по отношению к мисс Эффингем. Лорд Чилтерн стоял перед ним в ожидании, по-прежнему багровый, со сжатым кулаком и в шляпе. «Дайте мне услышать ваш вопрос еще раз», — сказал Финиас. «И я отвечу, если найду, что могу это сделать, не уронив своего достоинства». «Я спрашиваю, каково ваше положение?» по отношению к мисс Эффингем. Имейте в виду, у меня нет никаких сомнений, но хочу услышать ответ от вас лично. Но вы, разумеется, помните, я могу ответить лишь в меру своего понимания. Отвечайте в меру своего понимания. Полагаю, она считает меня добрым другом. Скажи, вы случайным знакомым и были бы ближе к истине. Но пусть так. Могу ли я считать, что вы отказались от мысли изменить это положение? Отнюдь, лорд Чилтерн. Но почему? Какие у вас причины надеяться? Это дело другое, я не буду говорить об этом, по крайней мере, с вами. Тогда, сэр... Лорд Чилтерн шагнул вперед и занес руку. Стойте, Чилтерн! Воскликнул Финиас, отступая, чтобы между ним и противником оказалась мебель. Я не желаю устраивать здесь бесчинство. Что вы называете бесчинствами, сэр? Видно, вы все-таки трус. Я требую удовлетворения. Вы дадите мне его? «Вы говорите о дуэли?» «Да, о дуэли, именно о дуэли! Какого еще удовлетворения я мог бы от вас требовать?» Финиас понимал, для его политических амбиций дуэль будет гибельна. В наши дни к этому средству прибегают немногие англичане, и тех считают сумасбродами. Дуэль между ним и сыном лорда Брентфорда несомненно, отдалит его от Вайлет, от Леди Лоры, от самого лорда Брентфорда и от его округа. Но как он мог отказаться?» «О чем вы раздумываете, сэр, когда вам сделан вызов?» — произнес рыжебагровый лорд. «О том, имею ли я достаточно смелости, чтобы отказаться разыгрывать из себя осла?» «Вы сказали, что не желаете бесчинств, как вы выражаетесь. Это ваш способ их избежать. Вы пытаетесь запугать меня, Чилтерн?» «Нет, сэр. Я лишь хочу, чтобы вы оставили меня в том положении, в котором нашли...» и не притязали на то, что, как вам прекрасно известно, я считаю своим. Но она не ваша. Тогда вам придется со мной драться. Лучше пришлите кого-нибудь, а я назову того, с кем ему лучше встретиться. Разумеется, я сделаю это, если вы дадите мне слово. Мы можем быть в Бельгии через час или два, а через несколько часов уже вернуться, по крайней мере, тот из нас, кто останется жив. Я выберу секунданта и расскажу ему все, а потом сделаю, как он мне велит. Да, какого-нибудь старого простофилю. Быть может, мистер Кеннеди сгодится. Заверяю вас, это будет не мистер Кеннеди. Я вероятно попрошу Лоренса Фитзгиббона. Тогда обратитесь к нему без промедления, чтобы Кол Пеппер мог сговориться с ним сегодня же. И зарубите себе на носу, мистер Фин, вам придется со мной драться, чтобы не сказал ваш приятель Фитзгиббон. Лорд Чилтерн уже намеревался уйти, но обернулся вновь. И помните. «Я упрекаю вас не в том, что вы влюбились в молодую леди, а в том, что вы обошлись со мной бесчестно, чудовищно бесчестно». На этом Багровый Лорд сам открыл дверь и удалился. Оставшись один, Финнес немедленно отправился в парламент, где шло дневное заседание. По дороге он пытался разрешить важнейший вопрос — справедливо ли брошенные ему обвинения. Думая об этом в Солсбе, когда помчался туда, чтобы броситься к ногам Вайлет, Он уверял себя, что письмо лорду Чилтерну будет проявлением абсолютной честности, даже рыцарственности. Он скажет о своем намерении в тот самый момент, как это намерение сложилось, и после этого будет за глаза говорить о сопернике так, как подобает говорить о добром друге. Если бы мисс Эффингем выказала хоть малейшее намерение принять предложение лорда Чилтерна, наш герой признал бы, что не может соперничать с ним, не уронив чести. Но неужели он должен навсегда отказаться от своего желания, лишь потому, что лорд Чилтерн хочет того же, и хорошо зная при этом, что тот не сможет получить желаемое? Солсби ему казалось, что этих соображений достаточно. Но теперь в ушах у него звучали обвинения в вероломстве, и он чувствовал себя несчастным. Да, лорд Чилтерн не отказывался от своих надежд и говорил о них с нашим героем, вероятно, откровеннее, чем с кем-либо. «Если Финиас и правда поступил с другом бесчестно, то обязан принять любое его требование, кроме требования по своей воле отступиться от девушки. Он должен стреляться, даже если этот дуэль станет концом его амбиций». В палате общин, казалось, еще продолжался вчерашний триумф. К Финиасу подходили с поздравлениями. Мистер Монк обменялся с ним парой слов и пожал руку, премьер-министр кивнул ему Мистер грешем поприветствовал, а Плантагенет пализер напрямую похвалил его речь. Как отрадно было бы все это, если бы в душе он не помнил постоянно о новой напасти и не осознавал, что его втягивают в нелепую авантюру, которая положит конец всей приятности его жизни. Отчего в Англии так строги к дуэлям? В конце концов, как представлялось ему сейчас, дуэль была, возможно, лучшим, а то и единственным выходом из затруднения. Если бы ему позволили сойтись в поединке с лордом Чилтерном, все было бы улажено. Либо он остался бы жив и продолжал беспрепятственно ухаживать за мисс Эффингем, либо его застрелили бы, и кому есть до этого дело, кроме него самого? Зачем мир так чувствителен и так неразумно дорожит человеческой жизнью? Лоренс Фитцгиббен в палату общин не явился. Финиас искал его в обоих клубах, которые тот посещал, и оставил записку в каждом, а кроме того, и в его квартире на Дьюк-стрит. «Мне нужно увидеться с тобой сегодня вечером. Буду ужинать в реформ-клубе. Прошу тебя, приходи». После этого наш герой отправился на Портман-сквер, как ему велела леди Лора. Там он встретил Вайлет Эффингем, впервые с тех пор, как они расстались на крыльце замка Солсби. Разумеется, он говорил с ней, и, разумеется, она была с ним мила. Тем не менее, ему удалось сказать ей всего несколько слов и лишь насладиться ее улыбкой. Гостей в комнате было немало, Но недостаточно, чтобы создать видимость уединения, как бывает на особенно многолюдных вечерах. Там был лорд Брэнфорд, а также Бантины и Барингтон Эрл, и леди Гленкора пализер и лорд Кантриб с молодой женой. Это, без сомнения, было собрание либералов, наполовину светское и наполовину политическое, устроенное так, чтобы женщины чувствовали, им дозволено интересоваться политикой, а, быть может, и оказывать на нее влияние. Позднее пришел и сам мистер пализер. Однако больше всего поразило Финиаса то, что среди гостей был Лоренс Фитцгиббен, однако не было мистера Кеннеди. Касательно последнего, наш герой был уверен, случись такой прием до замужества леди Лоры, мистер Кеннеди присутствовал бы непременно. «Мне нужно поговорить с тобой, когда мы уйдем», прошептал Финиас на ухо Фитцгиббену. «Я оставлял тебе записки по всему городу». «Надеюсь, это не дуэль», — ответил тот. «Как приятно было это собрание!» Или было бы, если бы в душе нашего героя не царил беспросветный мрак. Все беседовали так, будто между ними царили полное согласие и доверие. Его окружали увенчанные почестями мужчины, члены Кабинета Министров, и прекрасные женщины, жены и дочери лучших семейств Англии. И Финиас Финн был среди них, был одним из них. Киллала казалось далеким воспоминанием. Как мог мистер Лоу говорить, будто он выбрал неправильный путь? На Софе, рядом с ним, так близко, что их ступни почти соприкасались, сидела Валет Эффингем. И когда Финиас, обсуждая какое-то из положений законопроекта с неутомимым политиком леди Гленкорой, склонился вперед, Валет заглянула ему в лицо и улыбнулась. «О небо! Отчего они с лордом Чилтерном не могут просто бросить жеребий? Кому отправиться на следующие 10 лет в Патагонию, а кому остаться в Лондоне и взять мисс Эффингем в жены?» «Если ты хочешь уходить, идем сейчас», — сказал ему Лоренс Фитцгиббон, и Финиас, разумеется, принужден был откланяться, хотя леди Глинкора по-прежнему сыпала радикальными суждениями, а Вайолет Эффингем все так же обворожительно улыбалась.